Глава 45. Телефона у нас дома не было. Я через филармонию обращался с просьбой в райсовет, в исполком, но пришёл ответ: считаем установку телефона у гражданина Баршая не целесообразной. Поэтому, если Шостакович хотел со мной поговорить, он присылал телеграмму. Иногда они приходили по несколько раз в день. Дорогой Рудольф Борисович ЗПТ, позвоните в ЗПТ, если можете. или позвоните срочно Тачака Шостакович. Забыл сказать одну вещь с ЗПТ. Простите, ЗПТ, перезвоните Тачака Шостакович. Теперь эти телеграммы я храню в ячейке швейцарского банка. В прихожей всегда стояло блюдце с монетками. Я хватал монетку и шел на улицу в телефон-автомат звонить Дмитрию Дмитриевичу. Д-8-66-40. Когда он однажды как бы между делом попросил меня продиктовать точный состав нашего оркестра, я понял, что-то готовится. А когда спросил, можно ли, чтобы два контрабаса в вашем оркестре имели пятую струну, я почувствовал, что сбудется моя мечта. Я ведь ему как-то раз сказал прямо: жить с вами в одно время и не играть в вашей музыке обидно. Наконец он прислал в телеграмму с просьбой перезвонить и говорит: Может вы приедете? Я хочу вам сыграть кое-что, сочинил в больнице. Если понравится, был бы рад поручить вам первое исполнение. Я помчался к нему. Это была 14-я симфония. Великая симфония о смерти на стихи Аполинера, Лорке, Кюхельбекера и Рильке. Всевластна смерть. Она на страже и в счастье час в миг высшей жизни она в нас страждет живёт и жаждет и плачет в нас примечание стихи Райнгера Марии Рильке в переводе Сильман последняя часть симфонии шостакович рассказал мне что перед тем как лечь в больницу слушал песни и пляски смерти мусоргского Он их сам за несколько лет до этого оркестровал и подумал: пора бы и мне заняться смертью. Надо сказать, мучительная болезнь уже начала отнимать у него физические силы. У него немели ноги и правая рука. Врачи не понимали, что это. Кто говорил полиомиелит, кто считал последствия нервных потрясений. Д-да месяцами лежал в больницах, Ездил в Курган к знаменитому доктору Элизарову. Ничего не помогало. С каким же великим достоинством и мужеством Шостакович проходил через эти страдания? Ни одной жалобы. Никогда. Ну, может, иногда с юмором. Он мне сказал, я предупредил Вайнберга, что если по каким-либо причинам не сумею закончить симфонию сам, чтобы он связался с вами, и вы бы вдвоем закончили. У вас в этом смысле хороший опыт. Он приходил на все репетиции 14-й, даже самые первые, когда певцы учили партии с концертмейстером, а когда пошла работа с оркестром. Ребята всегда играли превосходно, но тут они превзошли самих себя. Дэдэ -дэ никогда не вмешивался, само его присутствие влияло, он реагировал как ребенок. И есть там вторая часть на стихи Лорке «Малагенья». «Быстрая, с сумасшедшенкой». и Шостакович придумал потрясающее звучание. Скрипки играют очень высоко, а басы, контрабас с виолончелью, очень низко. И это расстояние дает фантастически красивый эффект. Репетируем, добиваемся правильного баланса. Вдруг чувствую, кто-то сильно ударяет меня ладонью по спине, чуть пониже плеча. Шостакович сидел позади, но тут я увлекся, на мгновение забыл, что он там. Оборачиваюсь от неожиданности — А он наклоняется к моему уху и говорит, «Черт побери, я не знал, что это будет так потрясающе звучать! Продолжайте, продолжайте!» Потер руки от радости. Как Пушкин, когда перечел Бориса Годунова, «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Почти всегда мы совпадали. Очень редко он просил что-нибудь играть побыстрее или помедленнее, но в репетиции не вмешивался, только в антракте, с глазу на глаз. А чаще было, я спускаюсь к нему со сцены в зал, а он говорит, Слушайте, удивительное явление. Только я подумаю, вот тут бы остановиться и исправить, как вы останавливаете оркестр, и это же самое говорите. Сколько в нём было доброты, доброжелательности. Вообще ведь от исполнителя он много страдал. Не раз мне рассказывал о невежестве лабухов, с которыми сталкивался. Ненавидел лабухов, именно так их и называл. Однажды играли его квинтет, и он сам выступал как пианист с квартетом. возвращаются в поезде, выпивают, и Шостакович слушает их разговор. А помните, как я не вступил в начале? Второй скрипач говорит: "Все помним, ещё бы. Ха-хочут. Выпьем". Выпивают. Одна рюмка, другая. Виолончелист говорит: "А помните, как я не вступил в середине? Конечно, помним. Там такое важное соло виолончели, а ты не вступил". Ха-хочут, заливаются. "Выпьем. Выпили". Альтист говорит: А помните, как я в последней части вообще, как не вступил, так до конца и не играл. Смеются, наливай. Шостакович мне говорит: "Смеются, они, понимаете, смеются. А ведь плакать надо". Бывали случаи, оркестранты отказывались играть написанное Шостаковичем, говорили: "Слишком трудно". "Трудно", он отвечал. "Пусть постараются". И действительно, всегда эти трудные для исполнения места имели важное значение для характера музыки. Они меня уверяют, что в таком быстром темпе играть пицциката невозможно. Помолчал, помолчал, потом в пол. А, по-моему, возможно. И возможно, и необходимо. Сократа спросили, что самое большое зло на свете. Он ответил — невежество. Малер, Брамс, Шостакович — они были великими исполнителями и знали, чего хотят от музыкантов. Если Малер пишет в нотах, что одно долгое легато надо выполнять несколькими движениями смычка, так и надо делать. Если Шостакович просит делать крещендо смычком вверх, а не вниз, как обычно делают, он знает, чего хочет добиться. Он не был струнником, он был гением и написал такую каденцию для скрипичного концерта, как будто всю жизнь играл на скрипке, а потом смиренно показал её Ойстраху для редактуры. Советский композитор имел право писать о смерти только за дело партии, за советскую родину с патетическим торжеством в конце. Ничего этого в 14-е не было, так что чем ближе премьера, тем сильнее делалась наша тревога. Устроили закрытое прослушивание в малом зале. Пришли музыкальные критики, чиновники, члены Союза композиторов, ученики ДД, его близкие. Волик Бунин сиял, как будто у него день рождения. Была ужасная жара, редкая для Москвы, духота, зал набит битком. Шостакович вышел на сцену и очень волнуясь, кусая губы, стал говорить, что эта симфония на самом деле о жизни, и он вообще-то оптимист, но протестует против смерти. Не потому, что там говорит: снаряды уже падают рядом и друзья уходят, А потому что смерть это несправедливо. Несправедливо, хоть и неотвратимо. И ничего утешающего в симфонии нет, потому что смерть придёт к каждому. Надо об этом помнить, в каждом поступке этим руководствоваться и не делать гадостей. Начали играть. Во время пятой части, как раз когда Маргарита Мирошникова спела: "Сегодня он умрёт до наступления ночи", Слышу за спиной какой-то шум, грохот. Прерываться мы не можем. Мало ли дома, может, кто-то с кем-то поругался или пьяного из зала вывели. Потом оказалось, это умер Павел Иванович Апостолов, большой музыкальный чиновник. Он работал в ЦК и был одним из гонителей Шостаковича ещё с сороковых годов. ДД вывел его в райке под фамилией Апостылово. Ему стало плохо, он вышел и умер у дверей малого зала. После симфонии и аплодисментов Шостакович прибежал в артистическую, бледный, на нём не было лица, схватил меня за запястье и тихо повторял: "Этого я не хотел, этого я не хотел". Примечание. Из письма Шостаковича Гликману Исполнение было на высшем уровне совершенства. Баршай и его оркестр явление поразительное. Он переживал эту историю ужасно. Больше всех. А кроме того, всё сильнее боялся, что не доживёт до настоящей открытой премьеры, что не дадут, запретят. Всё время мне об этом говорил. Играть в Москве не разрешили. Премьера состоялась осенью в Ленинградской капелле. Был там не то, что весь Ленинград. Из других городов приезжали, пели Галина Вишневская и Евгений Владимиров. Когда закончилось, наступила глубокая тишина, совершенно особая тишина, когда молчат тысячи людей. Как будто время остановилось. Такое чувство. А потом это мне рассказывал Исаак Давидович Гликман. Я сам не видел, стоял ещё к залу спиной, поднялся в ложе Маровинский. И вслед за ним встал весь зал. Шостаковича вызывали и вызывали. Я видел, как трудно ему выходить на сцену, но по глазам понял, что помогать, предлагать руку не надо, он сам. Люди хлопали и хлопали, а он выходил и выходил и стоял, опустив голову.